Студия Ардис представляет. Нюша Порахня. Див читает Нежегородова Александра. Глава первая. Давным давно, в незапамятные времена, имеющего безграничную власть Дива, заключили в янтарную шкатулку, чтобы он не смог больше вредить людям. Сильный сихирческого алдива и наложил на шкатулку заклятие, ибо сдерживать дева вечно было невозможно. Сихирче долго придумывал заклятие и решил, что чем невероятнее будут предзнаменования, тем меньше вероятность, что они сойдутся в одно время. Сихирче, колдун, звучало заклятие так: тогда лишь обретешь свободу, когда на небе появится вторая луна. В красной пещере станцует огненная перри, а в золотой пещере проснется змей. И когда все эти три предзнаменования сойдутся, шкатулку должен взять белый человек с белыми волосами и глазами цвета лазури. Он должен быть рожден в последний день полнолуния, в месте, где сливаются две реки. Долгое время Сихирчи сам охранял шкатулку, А после его смерти ее замуровали в пол мечети, чтобы исключить даже малейшую возможность, что предзнаменования сбудутся. Но слуги дива долгие века искали своего господина и, найдя его, решили подстроить то, что никогда не должно было случиться: найти человека, который освободит дива. Ночное море в ночном мраке казалось таинственным и загадочным. Его воды стали темносиними, практически черными. И слились с небом усеянным звездами в одну искрящуюся гладь. Она будто затаилась в ожидании, и огромная бледная луна вскоре появилась над горизонтом, а заря и все вокруг серебристым сиянием. В ее мистическом призрачном свете ночной мир полностью изменился. Песок отливал серебром, скалы стали похожи на мрамор, а в шуме волн слышался колдовской шепот. Время приближается. Время приближается, скоро наш господин вернется из небытия. Сидевший за антикварным письменным столом полный мужчина с абсолютно лысой головой резко встал и радостно возделил руки к небу. На его лице блуждала мечтательная улыбка, а глаза горели фанатичным огнем. Сколько времени осталось, Ибрагим? Его собеседник, стоявший возле открытой двери, ведущей на белоснежную террасу. задумчиво смотрел на спокойное ночное море. «Этот человек уже в пути», — горячо заговорил Абрагим, поворачиваясь к нему. «Ещё немного, и он освободит нашего господина. Ты точно уверен, что это именно он?» Мужчина нахмурился, и на его лице появилось недоверие. «Мы уже ошибались, ожидая его год назад». «В этот раз Равиль — это точно. Все приметы совпали». В кизил Каба появилось сияющее пери, на небе взошла вторая луна, а Валтин Тышик проснулся змей. Я сам слышал, как шевелится его огромное тело, а теперь и кофейная гуська показала, что осталось совсем мало времени. Ибрагим принялся загибать пальцы на каждое предзнаменование. На небе появилась параселена, ложная луна, сияющую пери видели туристы, а змей так ворочается под землей, что, наверное, даже ты смог его почувствовать. Да, ты прав. Мы хорошо подготовились, нам не о чем переживать. На губах Равили тоже появилась улыбка. И этот дом лучшее, что можно было найти для господина. Огромная площадь, парк, озеро, бассейн, фонтан, личный пляж. Он будет доволен. Гараж полный автомобилей. Закивал головой Ибрагим, продолжая перечислять все блага, приготовленные для хозяина. Винодельня. Горем, с довольным лицом добавил Равиль и задумчиво протянул: "Ты подобрал женщин?". Конечно, возмутился Ибрагим, взмахнув руками. Красотки на любой вкус. Господин получит истинное удовольствие. Он столько времени провел в заточении. Я представляю глубину его ярости. Глаза Равила вспыхнули. Див не успокоится, пока не разыщет всех потомков Сихирчи. И не уничтожит их. Господин имеет на это право, недовольно сказал Ибрагим, передернув плечами. Сихирчи должен был предполагать, что если Див вырвется наружу, его потомки пострадают. Он сам выбрал свою судьбу. Мужчина вышел на террасу и подставил лицо свежему ветру, испытывая необычайный подъем. Ему верилось, что начинается новая удивительная жизнь. Полное богатство и невероятных возможностей. Пойдем, посмотрим на женщин, предложил ему Равиль и нахмурился. Хочу удостовериться, что они ничем не расстроят нашего господина. Тихо переговариваясь, мужчины спустились вниз и вышли на нижнюю террасу. Они медленно пошли в восточную часть дома, которая отличалась от остальных помещений воздушностью, белизной и чарующим ароматом. Это благоухали белые розы, стоявшие в больших напольных вазах. В открытые окна вырывался морской бриз, солоноватый и освежающий. Вода в бассейне переливалась под светом люстр, словно хрусталь. Мраморные колонны поддерживали покрытый картинками из Камасутры потолок, а в нишах белели обнажённые статуи. В который раз Ибрагим с гордостью рассматривал то, что строили под его чутким руководством, И представлял, как хозяин похвалит его за проделанную работу. Ты держишь женщин в одной комнате? удивленно спросил Равиль. Но почему? Пусть привыкают быть покорными, фыркнул Абрагим. Их здесь собрали для того, чтобы они ублажали господина, а не для того, чтобы они праздно проводили время. Большая комната с огромным окном, за которым виднелись решетки, вмещала в себя двенадцать женщин. Они сидели на мягких ковриках и тихо разговаривали. Но когда в комнату вошли и Брагим и Равиль, женщины испуганно замолчали. "Это еще что такое?" завопила Брагим, уставившись злобным взглядом на красивых наложниц. "Почему не прикрываете лица, когда входят мужчины? Женщины суеверливо закопышились в своих нарядах, и через минуту от красивых головок остались лишь глаза с опаской, наблюдавшие за пришедшими. У нас хорошая новость, важно произнес Равиль, прохаживаясь мимо них. Совсем скоро вы познакомитесь со своим господином. И предупреждаю сразу: здесь вам не курорт. Если кто-то из вас чем-то огорчит хозяина, в тот же момент окажется в мешке, который вы швырнут в море. Это понятно? Женщина закивала и испуганно поджимая под себя ноги, а Ибрагим захихикал. Ты думаешь, у той, кто посмеет пойти против воли господина, будет шанс дожить до мешка? Мужчины с минуту молчали, глядя на женщин, а потом Равиль сказал: «Через час каждая из вас будет выделена комната. В ней вы найдете новую одежду, драгоценности и косметику. Вам дозволено отдыхать в большом зале возле бассейна и заниматься тем, что вы делали в своей прошлой жизни: петь, танцевать, изучать языки, шить». В общем всем тем, что вам нравилось. Правила поведения я надеюсь вы выучили. Женщины снова закивали, и Равиль довольно усмехнулся. Все шло так, как и было задумано. Я смотрела в темноту и с гулко бьющимся сердцем прислушивалась к monotонному стуку. Что это? О черт, я же в поезде. Господи, что со мной происходит? Будто нечто чужое поселилось в моей голове и заставляет делать странные вещи. И эти жуткие сны, терзающие мое сознание уже целую неделю. Я села и потянулась за минералкой, чтобы унять эту адскую жажду, из-за которой мой язык прилип к небу. Зачем я поехала в этот Крым? Вот для чего? Еще неделю назад у меня даже в мыслях не было, что я совершу такую поездку. Работы в офисе хватало. Да и нужно было помочь родителям на даче, но стоило появиться проклятому рекламщику с грудой брошюр, и я словно загипнотизированная поползла к нему, совершенно не соображая, что делаю, как в тумане. Он что-то рассказывал о своем агентстве, о шикарных турах в Египет, Турцию, Черногорию, но мои руки, как будто чужие, схватили брошюру о Крыме, и вот я в поезде. Осны стали мне сниться с напрягающей регулярностью. пугая повторяющимся сюжетом, в котором я постоянно была съедена ужасным монстром с красными горящими глазами. Может, меня сглазили? Если бы я рассказала всё это бабушке, она так бы и сказала. Бабуля давно подозревала, что на мне есть глаз и порча, и венец безбрачия. Было странно, как я вообще живу. Я напилась выдохшейся минералки и снова завалилась на полку, уткнувшись носом в подушку. Ну, что ни говори, а моё настроение всё-таки поднялось, стоило сойти на перрон. Яркое солнышко, гомон вокзала и запах отдыха. Суета этого места, неразборчивый голос, звучащий из громкоговорителя и аромат жарящихся чебуреков заставили меня блаженно улыбнуться. Мне не пришлось долго стоять со своим огромным чемоданом. Минут через пять появился мужчина в весёлой красной кепке и, завидев меня, крикнул — Степанова Ванда. Я помахала ему рукой и облегченно выдохнула. Встретили, как и обещали. Путевка была недорогой, и на особые почести я не рассчитывала, но разъезжать по всему городу в поисках гостиницы тоже не хотелось. Успел. Мужчина дружелюбно улыбнулся и сразу же мне понравился. У людей с такой улыбкой не может быть дурного нрава. Машина сломалась. Полчаса на трассе стоял. Меня Иван Ивановичь м зовут. Очень приятно, искренне ответила Яся меня за ним. Вам не тяжело? Нормально. Иван Иванович лихо пермую чемодан, а сказать, что в нем есть колёсики, я не решилась. У меня здоровья на семерых хватит. Мы вышли к стоянке и направились к белому микроавтобусу, возле которого стояли люди: двое мужчин и женщина с девочкой лет пяти. Все, всех собрал. Иван Иванович открыл двери, ведущие в салон автомобиля. Прошу. Да улыбнитесь вы на отдых, ведь приехали. Я с готовностью улыбнулась, женщина тоже, а мужчины хмуро полезли внутрь, даже не поздоровавшись. С Будуна они, шипнула мне женщина и подмигнула. Почти всю ночь к Васили. А теперь понятно. Усмехнулась я и представилась. Ванда. Света. Женщина показалась мне приятной и приветливой. На вид ей было лет тридцать с небольшим. А это Котя, моя дочь. Котя? удивилась я. Ее Катя зовут, но она себя так назвала еще года в два и прилипла. Света подсадила девочку в микроавтобус. Ну а эти муж мой и брат. Сами потом познакомиться, как очухаются. Гостиница мы доехали быстро. Весело переговариваясь с водителем и новой знакомой, которая мне сразу понравилась, Иван Иванович рассказал нам, что через день мы будем ездить на экскурсии, что в гостинице трехразовое питание и что есть даже отдельный выход к морю. Настроение все улучшалось и улучшалось, и теперь мне не казалось, что я совершила ошибку. Когда микроавтобус остановился и мы вышли в крымскую жару, я сразу обратила внимание, что закованными воротами гостиницы Благоухал розами уютный двор с чистыми дорожками, а посередине раскинулся бассейн с прозрачной водой и белоснежными лежаками. Мужчины с неохотой потащили чемоданы к входу, а мы со светой медленно пошли между розовыми кустами. Может, посидим вместе за ужином? предложила она, и я согласилась. Почему бы и нет? Я с радостью. Котебе жало впереди нас. И ее розовое платье мелькало между изумрудной зеленью густых кустарников. Она такая непоседливая, улыбнулась Света, наблюдая за дочерью, и очень разговорчивая. Когда перестанет стесняться, надоест тебе своими вопросами, так что будь готова. Ничего, я с радостью отвечу на ее вопросы, ответила я тоже, глядя на малышку. Она была очень милой. Мне не трудно. Ох, это ты сейчас так говоришь. Засмеялась Света. Мне самой иногда хочется спрятаться от нее. Мы вошли в холл гостиницы и увидели за стойкой милую женщину довольно крупных форм, веселыми глазами, одетую в легкий сарафан. Здравствуйте! Протяжно произнесла она, улыбаясь во все свои тридцать два белоснежных зуба. Добро пожаловать в Аркадию. Хозяйку звали Любовь Григорьевна. И она просто заражала своей жизненерадостностью. Женщина легко двигалась, и все ее движения были такими плавными, что я даже немного позавидовала ей. Несмотря на стройность, я всегда была неуклюжей и не поворотливой. Она провела нас к номерам и за это время успела рассказать не менее пяти историй из своей жизни и пригласить к обеду. Оставшись одна, я разобрала чемодан и приняла душ, после чего надела футболку и шорты. Причесавшись, я подошла к окну, из которого открывался изумительный вид на море, и залюбовалась его удивительной и притягательной красотой. От легкого ветерка по нему бежали белоснежные барашки, солнце отражалось яркими бликами на глянцевом водном полотне и казалось, будто по нему рассыпаны алмазы. Оно было бескрайним, таинственным и идеальным. И я лениво подумала, что вряд ли кто-то оставался равнодушным в виде его чистую прелесть. Все-таки хорошо, что я отправилась в отпуск. Мне нужно было отдохнуть. В столовой уже обедали отдыхающие, и набрав полный поднос домашних вкусностей, я присела за свободный столик. Уважаемые гости, в дверях появился Иван Иванович и обратился ко всем присутствующим. На завтра у нас запланировано несколько экскурсий. Одна из них в Ялту, а другая в древнюю мечеть. Кого заинтересовало мое предложение, подходите к ресепшену». И в этот момент я отчетливо поняла, что мне просто позарез нужно в эту древнюю мечеть. Вот просто до Колик в пятках захотелось побывать там. Я быстренько доела свою солянку и пошла к ресепшену, где Иван Иванович объяснял все детали экскурсий. Ванда, он улыбнулся, и его густые брови приподнялись уголком. Хотите на экскурсию? Да, в мечеть. Кивнула я и поинтересовалась: а во сколько это мероприятие? К десяти выходите во двор гостиницы, ответил мужчина и мягко добавил: не переживайте, Люба вам напомнит. Что это за мечеть? Мне правда было интересно, даже любопытно. Чем она так интересна? «Вот на экскурсии и узнаете», — пошутил Иван Иванович. «Что же я вам сейчас всё выложу, а потом неинтересно будет? Вы лучше сейчас на пляж сходите. Море сегодня спокойное, погода замечательная». Я не стала больше приставать к нему, ведь действительно, завтра всё и узнаю об этой мечети. Куда спешить? Взяв полотенце, я отправилась на пляж, к которому вела ровная, покрытая плиткой дорожка, упиравшаяся в аккуратные ступени с железными перилами. Спустившись вниз, я с удовольствием отметила, что пляж чистый, покрытый нагретой солнцем галькой, и достаточно немноголудный. Немного поплавав, я растянулась на полотенце и немного задремала, прикрыв лицо шляпой.